Вот мы и дома. Забирайся на свою книжную полку, Чевостик. Ты, наверное, устал от путешествий. Устал немножечко, но отдыхать я попозже пойду. А сейчас я возьму карандаши и нарисую всех всех животных, с которыми ты меня в Сибири познакомил. А угадай, дядя Кузя, кого я нарисую первым? Попробую. Но если угадаю... Ты мне подаришь его портрет. Договорились? Бурундук. <свят> Ведь теперь он и твой любимый зверек тоже. Угадал! Придумал, дядя Кузя. Я лучше два портрета Бурундука нарисую. Тебе и себе. Очень правильное решение.